31. Рино и Микеле возложили вину за случившееся на Джильолу, которая втихаря покуривала и всегда носила с собой тоненькую зажигалку. По версии Рино, Джильола устроила пожар намеренно. Пока все спорили, она специально подожгла портрет. Бумага, краски и сухой клей вспыхнули в одно мгновение. Микеле был не так категоричен. Он знал, что Джильйола часто щелкает зажигалкой, и полагал, что она просто не заметила, что стоит слишком близко к портрету. Сама Джильйола отрицала свою вину и уверяла, что все подстроила Лила. Дескать, портрет вспыхнул сам собой, и так всегда бывает, когда женщиной завладеет дьявол, но благодаря молитвам святых выходит в виде огненного столба.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 что он должен оставить Лилу в покое и не мешать ей нормально работать. Микеле мгновенно сообразил, к чему они клонят. «Это что еще за хрень?» — ледяным тоном спросил он. «Не притворяйся, что не понимаешь». «Да нет, дорогие друзья, это вы ничего не смыслите в коммерции. А раз вы такие тупые, приходится мне во все вмешиваться. Что ты имеешь в виду? Твоей жене нечего делать в колбасной лавке». «В каком смысле?»